Глава 14. Тем временем в особняке. Шерил казалось, что прошла вечность, прежде чем она осознала, что произошло. Но на деле промелькнуло несколько секунд. Что-то влажное, теплое оросило каплями ее ноги, окрасило пятнистым подол платья и даже попало на лицо. «Чад!» — сорванным голосом вскрикнул Йохим. Тело чада перестало напоминать человеческое. Его руки и ноги удлинились, покрылись древесной корой и жгутами лиан, в черных волосах запутался клочьями мох, а из глазницы и виска проросли ветвистые деревца рога. Несмотря на то, что все тело чада стало деревянным, словно сотканным из загрубевших лиан, оно не было крепче человеческого, и острое блестящее лезвие стрекозы увязло в его плече так глубоко, что рука только чудом осталась держаться на теле. Через густо и тесно сплетенные стебли сочилась темная вишневая кровь. Она капала на пол частыми каплями, стекалась в крупные лужицы, заполняла щели между досками. Шерил до болезненного вздоха задержала дыхание, а когда нашла силы выдохнуть, из ее горла вырвался сдавленный стон. Она поднесла руку к лицу, а затем с ужасом оглядела перепачканные кровью пальцы. Чад застонал с ней в унисон, пошатнулся, Но устоял и вцепился рукой в голову механического стража, оплетая лианами. Его древесное тело с неприятным хрустом заполняло пространство перед дверью. Лианы жгуты стелились по полу и крепко держали ноги второй стрекозы, задержав ее на ходу. Та дергалась вперед и назад, озадаченно расправляла и складывала обратно крылья, и гул механизма в ее грудной клетке попеременно сбивался с ритма. Первая стрекоза распахнула крылья, зажужжала, пытаясь вытащить голову из захвата. Ее клинок задвигался в теле Чада, и Шерил едва не вытушнила на собственные туфли. Они вчетвером были зажаты древесным телом Чада, и стрекозами у запертых дверей мир Шерил сузился до этого клочка особняка, до крови на их одежде и лицах, и металлическом привкусе на губах. Сердце билось так громко, что закладывало уши. «Чад! Нет!» Йохим выронил ключи, которыми пытался открыть дверь, и вцепился в плечо существа, не зная, что делать и как быть. Стрекозы от голоса принца словно пришли в ярость, и механизмы в их телах загудели с удвоенной силой. Второй механический страж дернулся вперед, не замечая скованности ног, и взмахнул острой лапой клинком. Но чад дернулся в бок и принял удар на себя, подставляя второе плечо. Лезвие прошло насквозь, задевая бок Йохима, и тот заорал от боли. «Ваше Высочество, бегите!» — прохрипел Чад. «Надо уходить!» — взволнованно воскликнул Джек. Эден, ориентировавшийся в общей панике дрожащими руками, уже вскрывал замок за его спиной ключами принца. «Но... Чад...» — Шерил едва могла оторвать взгляд от крови. Стрекозы продолжали пытаться выдернуть лезвия, которые будто увязли в теле Чада. «Бегите!» — крикнул Чад. «Мы тебя...» «Мы умрем все!» «Бегите, ваше высочество!» Отрывисто выдохнул Чад. Йохим колебался, и Шерил пришлось вцепиться в его водолазку, стремительно окрашивающуюся багровым, и потащить за собой в распахнутые двери. Она не хотела оставлять Чада, но понимала, что им нужно выжить, что сейчас они ничего не смогут сделать. «Чад!» Чат не умеет сражаться!» — воскликнул Йохим. Но Шерил уже обхватила его рукой поперек груди и волоком тащила за собой. «Мне жаль, мне очень жаль, но надо бежать!» — запричитала девушка. «Миссис Конфетюр, с дороги! Убегайте!» — крикнул Джек на пути, и Шерил успела заметить, как пухленькая кухарка, бледнее на глазах, спряталась под стол. Из-под скатерти мелькнули ее козьи копыта с белой шерстью. «Мне нужен вольтар!» Зло прорычал Йохим, наконец взяв себя в руки. Позади с грохотом выбили двери освободившиеся стрекозы, и Шерил не хотелось смотреть на их испачканные кровью лезвия. В просторной столовой, способной принять сразу несколько десятков человек, через высокие окна падал тусклый свет. Солнце спряталось за облаками, и в стекла стучался дождь, сообщая о грозе редкими раскатами грома. Сначала никто из них не придал значения тому, что в помещении лежало двое убитых охранников, на лицах которых навеки застыло немое удивление. Миссис Конфитюр неожиданно выскочила из своего укрытия, пугливо прижимая уши и бросилась прямо под ноги скрежещущих стражей. Все синхронно обернулись, Эдан кинулся к ней, и Джек с испуганным вскриком последовал за ним. Перед острыми, копьеобразными ногами стрекоз застыл в ужасе совсем маленький хранитель очага, и миссис Конфитюр поспешила подхватить его на руки и скрыться обратно. Едва она повернулась спиной, стражи замахнулись, намереваясь порубить женщину на куски, но лезвия врезались в выставленную металлическую кочергу и щипцы для камина, которые успели схватить Эден и Джек. Шерил поспешила к ним, схватила миссис Конфитюр и толкнула в сторону дверей, где остался лежать в луже крови чат. «Бегите прочь! Прочь! Они сломают металл! Эден! Эден, пожалуйста, отойди!» Испуганно вскрикнул Джек, но в этот момент стрекозы сделали маневр, снова замахиваясь руками на мальчишек. Выстрел в помещении раздался настолько громко, что у Шерил, заслонившийся массивным стулом заложило уши. Головы стрекоз синхронно дернулись бок, посыпались искры, и их глаза потухли на краткое мгновение. Они неловко шагнули назад, поднимая руки лезвия, а затем второй выстрел едва не сбил их с ног. «Отойдите от них!» «Живо!» — крикнул Йохим, целясь из револьвера с золотистой гравировкой, который подобрал у одного из мертвых охранников. Эден! Джек!» Джек перехватил неслышащего Эдена поперек живота, буквально взвалил себе на плечо и рванул в сторону от скованно дергающихся стрекоз. «У меня мало патронов!» — с сожалением сказал Йохим и выстрелил еще раз в грудь одной из стрекоз. «Я не слышу Вальтара! Головы стрекоз завращались с бешеной скоростью на тонких шеях, искры сыпались на пол непрерывным потоком, но они и не думали падать. Когда одна из них дернулась, чтобы воткнуть лапы в убегающих мальчишек, Шерил изо всех сил ударила по ней стулом, разламывая его. Она закричала и ударила еще раз и еще, пока он не разломался в щепки, а в ее руках не осталась ножка от стула, и тогда Йохим снова выстрелил в шею стрекозы. Шерил отскочила одновременно с небольшим взрывом, в стороны полетели механические детали, и голова стрекозы рухнула на обеденный стол, накрытый белоснежной скатертью. Искусно сделанные фасеточные глаза мигнули несколько раз то алым, то голубым светом, и затем погасли, но на самого механического стража это не оказало никакого воздействия. Его безголовое тело развернулось к принцу, лезвия лязгнули, и оно упорно, шатающейся походкой, направилось к нему. Первая стрекоза подкатилась на колесиках с другой стороны стоявшего у стены с натюрмортом Йохима, и тот ловко вскинул руку, стреляя ей прямо в лицо. Вскользь Шерил снова вспомнил о том, сколько Йохим и Вольтар прошли вдвоем во времена инкурсии. Принц держал револьвер очень уверенно, и девушка подумала о том, сколько раз в своей жизни он уже спускал курок, и как много под дулом пистолета оказалось людей». Учитывая тот факт, что десятилетнего принца отдали в приют, где он терпел издевательства от тех самых людей, Шеррил нисколько не было их жаль. Шерил очнулась, когда схватилась за второй стул и понеслась на них, чувствуя прилив адреналина и небывалый заряд храбрости. Джек и Эдден с щипцами и кочергой попытались атаковать безголовую стрекозу, пока девушка обрушивала на ее спину несчастную мебель. Стрекоза едва пошатнулась, и ее сыплющая искрами голова с огромной дырой развернулась к ней, издавая жуткие механические звуки. Она взмахнула рукой, перерубая одну из ножек стула. Ее лезвие царапнуло предплечье и бедро шерил. Девушка вскрикнула, взмахнула стулом и разбила его со всей силы, а выставленные руки лезвия — Она подумала было, что ей конец, но неожиданно крепкие руки схватили за талию и дернули назад, а перед лицом выскочила кочерга, в которую с лязгом врезалась пара рук стражей. — Эден! — выдохнула Шерил, обернувшись на бледного брата. — Ваше Высочество! Уходите! — крикнул Джек, снова нанося удары кочергой по стрекозе, и Йохим отбежал от стены, чтобы не быть зажатым. «Когда же ты сдохнешь!» — прорычал охотник, когда безголовая стрекоза приблизилась. Он едва успел отскочить, его даже царапнуло острием, но он смог избежать участи быть зажатым между двух стрекоз, и стражи сцепились лезвиями друг с другом. «Они получили приказ действовать до конца. Нужно уничтожить соболиты в их грудине, но это очень сложно сделать. Нас перерубит, едва мы к ним приблизимся», — сказал Йохим, отходя вместе со всеми к стене. «Что же нам делать?» — прошептала Шерил, подняв ножку от стула как оружие, хотя и понимала, что от этого мало толку. «Я не могу призвать Вольтара. С особняком что-то сделали», — сказал Йохим. Он выстрелил в стрекозу, и следующий пустой щелчок курка раздался глухим предвестником их скорой смерти. Стрекозы не думали сдаваться. «Мы можем выбраться из здания, но они направятся за нами», — сказал Джек. «Мне нужно зеркало». «Тогда я смогу попробовать вызвать его по-другому, как раньше», — ответил принц. Шерилл сунула руку в поясную сумку, которую ей недавно подарила Мейбл. Она украсила ее вручную вышивкой с рунами охотников и пришила пару рунных камешков и малахитовых бусин. Девушка прикусила губу, с тревогой подумав о том, что Мейбл осталась там и, возможно, встретилась с Паулиной. «Просто оставайся живой, прошу!» С этими мыслями Шерил вытащила складное зеркальце в лавянной оправе с выгравированными диковинными птицами на крышке. «Оно маленькое! Этого хватит?» Девушка пихнула его под нос Йохима. «Да!» Кивнул принц, отбрасывая ненужный, более опустошенный револьвер. Он прислонил руку к окровавленному боку, ткань водолазки потемнела и набрякла от крови, бедро тоже было перепачкано. Затем взял зеркальце Шерил, ловко раскрыл его одним движением пальцев и обвел кровавый след по кругу. «Они наступают!» — воскликнул Джек, пока принц принялся читать заклинание, глядя в зеркало. Шерил вжалась спиной в холодную стену, глядя на двигающиеся к ним механизмы. Она приготовилась сражаться до конца, биться за свою жизнь и друзей, но сбоку запахло сжеными листьями, хвоей и металлом. Шерил успела посмотреть на сосредоточенного Йохима и черноту вокруг него, услышать имя Вальтара и в следующий миг что-то загудело на низкой ноте, закладывая уши и заставляя глаза слезиться. Гул заполнил всю огромную столовую, поглотил особняк и окутал Севернолесье. Под закрытыми веками Шерил взрывались кровавые звезды, в ушах стояла тишина, и одновременно кричали люди и звери на тонкой ноте. Она чувствовала в руках влагу от пролитой за битву крови, чувствовала кровь во рту, чувствовала боль и сердцебиения целого леса. Перед взглядом мелькали картинки залитого алым тронного зала, костлявых пальцев, сомкнутых на детских запястьях, болтающихся ног подвешенных, искаженные лица добрых существ, поросших мхом деревьев и останков домов. Под ними гарри белые-белые кости, а внутри Шерил бездонная дыра и сводящий с ума голод. Зеркало в темной комнате шло крупными трещинами, отражая ребенка и ужасающее существо с обглоданной оленей головой за его спиной. Она увидела мужские смуглые руки, испещренные горящими татуировками и символами, а затем ее выдернуло из круговорота оглушительным взрывом. Ширил осознала себя стоящей на коленях и зажимающей одной рукой ухо, а второй — стискивающей ножку стула. Рядом прижимался теплым боком Эддон, Замер ошарашенный Джек. Механические стражи превратились в груду металлолома, и огромная, невероятных размеров красная рука с длинными когтями сжимала еще пульсирующие грудные клетки. Шеррил подняла взгляд выше и едва не закричала, когда обнаружила рядом громадное существо с черной блестящей шерстью, короткими задними ногами с копытами и белым оленьем черепом вместо головы. Его ветвистые рога были украшены красными нитями и амулетами и едва не проламывали потолок, а вторая красная рука прижимала к огромному боку Йохима, держащего зеркало, кровоточащей ладонью. Принц доверчиво жался к шелковистой шерсти и смотрел на стражей с ненавистью. Существо сжало пальцы сильнее, и пульсирующие циболитами грудные клетки стрекоз лопнули, будто хрустальные стаканы. Костяные челюсти разомкнулись, Выдыхая черный дым, искаженный голос Вольтара прогремел «Альбрэхт!» Несколькими минутами ранее. Мейбл просто хотела отвлечь ее, возможно, оббежать и проскочить в особняк, ведь если она после такого попытается ее ударить, у них снова завяжется сражение. «Нельзя избегать очевидной битвы. Она догонит и ударит в спину. Она не ты», — так подумала Мейбл, когда уже на подходе к ступеням получила удар в живот, чем-то увесистым и толстым, словно бревно. Девушка закрепела, чувствуя, как ее ноги отрываются от земли, от силы удара, от того, как это самое бревно стягивает ее талию и поднимает выше точную игрушку. Мир вокруг стремительно закружился». Земля и небо поменялись местами, а затем что-то толстое и холодное, словно корень огромного древа, стянуло талию Мэйбл до боли и сразу же отпустило, отшвыривая прочь. Девушка вцепилась в клинок и не выпустила из руки, когда прокатилась кубарем по траве и тропинке, сдирая щебенку колени. «Вы вынуждаете меня идти на крайние меры, госпожа ведьма!» Голос Паулина изменился, он стал грубее и ниже, с шипящими нотками. Мейбл едва подавила приступ тошноты. По ощущениям, по ней проехался автомобиль. Внутренности словно сбились внизу разную кучу в животе. К горлу подступила горькая жалочь. Перед глазами все плыло, но Мейбл упорно встала на колени, поднимаясь. Мяльком она успела увидеть, как порвала колготки и содрала в кровь колени и щиколотки, пока катилась по тропинке к особняку. «Уже поздно торопиться в особняк. Думаю, там все разрешилось, как бы принц не сопротивлялся», — продолжала вещать Паулина. Мейбл, наконец, смогла подняться на ноги и лицезреть ее новый облик, от которого сердце девушки ухнуло вниз, к сломанным ребрам, и забилось там в страхе. Ноги, мисс О'Бриен, исчезли. Вместо них по траве вился толстый изумрудно-синий хвост с желтоватыми узорами. Ее порванные штаны валялись снизу разной трепицы, прямо у переливающегося перламутровой чешуей хвоста, болтавшаяся, разорванная книзу рубашка демонстрировала обнаженный человеческий накачанный живот, переходящий в змеиное тело. Распущенные волосы Паулины трепало ветром, ее губы стали еще темнее на тон, и Мейбл поняла, что все это время то была не помада». Верхние пуговицы рубашки оторвались, открывая на шее такие же синие чешуйки, они же покрывали ее трансформировавшиеся в когтистые лапы руки. — Наг, серьезно? — выдохнула Мейбл. Паулина выпрямилась, возвышаясь над Мейбл огромной тушей. — Я же говорила, госпожа ведьма, вас здесь ожидает только смерть! — прошипела женщина Наг. «Ну почему? Ты же не человек, ты должна была быть с Вольтаром!» «Только он сможет исправить все то, что заварили боги Алторема. Единый приведет нас обратно к гармонии, вернет место моему народу, вернет существам Кристейр», — прошипела Паулина. «Единому плевать на существ!» — зло выплюнула Мейбл. «Это Эрхе! И братьям плевать!» — взревела Паулина и ткнула когтем в Мейбл. «Как ни крути ты, человек! Люди никогда не поймут истины! Вы слишком слепы! Мой народ погиб, потому что Эрха не захотел помочь в час инкурсии, потому что Кадаси отвернулся от нас, Аджиен и Фукурокудзю покинули пост». «Альбрехт нашел меня! Это Альбрехт достоин стать императором! Он вестник единого!» Мейбл проглотила все слова, которые хотела сказать. С неба срывались редкие капли дождя, ветер холодил и щипал ссадины на ногах. Паулина не стала больше ничего объяснять и просто рванула в атаку, оставив свой клинок на земле. Мейбл крепче стиснула рукоять кинжала, но не успела отскочить в сторону и попала в крепкий захват холодного хвоста. Земля исчезла из-под ног, талию и бедра туго стянула, и прежде чем Мейбл успела вдохнуть, ее подвесили вверх тормашками. Острый чешуйчатый кончик хвоста хлестнул по пальцам, и клинок со звоном отлетел к гравийной дорожке позади. «Это конец!» Мейбл в ужасе попыталась извернуться, чтобы увидеть, куда откинула оружие, но ей не отдали этого сделать. «Мир задал нам кров во времена инкурсии! А что сделал Кадаси?» — проревела Паулина, хватая девушку за сцепленные в пучок волосы и больно изгибая, заставляя смотреть на себя. От боли у Мейбл выступили слезы, а из горла вырвался хрип. Все же ей сломали ребра, и так выгибаться было все равно, что ломать их заново. «Посмотри на меня, ведьма, и слушай!» Кадаси вырвал сердца своих детей и сожрал, лишь бы выжить. Ему плевать даже на своих детей-драконов. И ты думаешь, что ему есть дело до людей?» — прошипела мисс О'Брин в лицо Мейбл. Девушка вздрогнула от очередной вспышки боли и изо всех сил стиснула зубы, чтобы не закричать. Ее бедра и талия были сжаты хвостом, а голову тянула на себя рукой Паулина, и Мейбл казалось, что та хочет просто сломать ее пополам. С трудом, собирая волю к жизни в кулак, Мейбл вытянула руку и нащупала свое бедро, затем скользнула пальцами выше к колену. Узкие зрачки Паулины дернулись, зафиксировав движение, и Мейбл поспешно заговорила, отвлекая ее. «Это ложь!» «Эрха покровительствует своему жадному братцу!» «Ты не знаешь истины!» фыркнула Паулина, сжимая Мейбл хвостом. «Драконы погибли задолго до инкурсии!» выдохнула Мейбл с трудом, хватая за спрятанную, все время под юбкой портупею с ножными ритуального кинжала. Паулина нахмурилась, ее красивое лицо, обрамленное локонами темных волос, было совсем близко, будто она наслаждалась мучениями на ее лице. «Что ты сказала?» «Драконы погибли еще до моего рождения, когда образовался хребет, а инкурсия была шесть лет назад», — выдохнула Мейбл, хватаясь за рукоять кинжала и переводя дыхание. Внутри все горело огнем, но девушка не желала сдаваться. Она приложила все усилия, напрягла до предела мышцы и вытащила кинжал, тут же вгоняя его в нежное брюшко хвоста Паулины перед собой. «Пересчитай еще раз!» Паулина закричала, выпуская тело девушки из хвостовых колец и зажимая дымящуюся колотую рану. Мейбл едва успела вынуть кинжал, когда ее с силой отшвырнули прочь и снова кубарем прокатилась по траве. Неожиданно у нее словно открылось второе дыхание, и она ловко извернулась, сразу же уходя от удара хвостом. Паулина разъярилась не на шутку, но теперь Мейбл могла не опасаться ранить ее. Против чудовища было гораздо привычнее сражаться. Нанося удары кинжалом, рисуя кровью формулы на фулу и бросая их в нага, Мэйбл вскользь ощутила укол вины за то, что чувствовала. Умом она понимала, что права. Она была охотницей и с рождения воспитывалась так, что все чудовища опасны и людей надо защищать. Мейбл всю жизнь сражалась с монстрами изгоняла их с границы, защищала заплутавших путников и зачищала территорию у драконьего хребта. После знакомства с Фергусом, Михаэлем и Вольтаром, мир Мейбл раскололся надвое и все перемешалось. Она более не могла сражаться с разумными монстрами, ведь считала, что они такие же, как люди, а значит, стоят на другой стороне. Как сражаться с теми, кто обладает своей личностью и разумом? Кто живет так же, как люди и совершает такие же ошибки? Паулина Человек была шоком для Мейбл. Она была такой же женщиной, как она сама, что пыталась восстановить разрушенный мир. Она была на их стороне, и поднять на нее оружие оказалось чем-то нереальным. С Паулиной-чудовищем было проще. Она сразу представала в том виде, в котором Мейбл стало гораздо легче вонзить в нее кинжал, бросить горсть фулу или рунных камней, обжечь змеиное тело символами с пергамента. Но Паулина-чудовище и Паулина-человек — это одно существо. Так же, как Фергус. Смогла бы Мейбл посмотреть на его чудовищную форму и вонзить в его бок кинжал с той же легкостью? Мейбл стала стыдно за свои мысли. Нет, никакого стыда. Не имеет значения, кто она, чудовище или человек. Но Паулина предатель. Мысль пронзила Мейбл так кристально ясно, что ослепила бы, будь она светом. В Крестере больше не имело значения, кем ты был. Важна лишь твоя сторона и роль. Мейбл собрала эти чувства и мысли в кулак и очертила своей кровью с рассеченной ладони круг возле себя. Она увернулась от очередного удара, пнула Паулину по когтистой лапе и царапнула кинжалом. А затем извернулась и хаотично провела кровью две линии. Мейбл бегала вокруг Нага и недорисованные пентаграммы, как маленькая пташка. Вокруг неповоротливого хищника, выгрызая себе каждое мгновение. Не жадничать. Линия отскок. Линия отскок. В какой-то момент она все же не удержалась, желая закончить бой поскорее, задержалась на долю секунды у пентаграммы, чтобы мазнуть вместо одной сразу две линии. Этого хватило, чтобы глупо попасть под удар, но Мейбл ожидала этого и с легкостью уклонилась, однако сбоку уже поджидал длинный холодный хвост. Паулина ловко обхватила ее ногу до самого колена и дернула бок, в очередной раз поднимая над землей кверху ногами. Мейбл охнула от боли в бедре, повисла в хватке хвоста, точно пойманный в селке олененок, а затем ее юбка шорохом задралась и скрыла Мейбл по самую макушку тканью, вызывая лишний сейчас стыд. Дело не в правилах, а в том, что в брюках гораздо удобнее в бою. Юбка может мешаться лишней тканью. Пронеслись слова Алоэзеса в голове Мейбл, когда она судорожно пыталась выкрапкаться из вороха ткани. Страх подстегивал, она не видела врага и была частично обездвижена. Паулина могла бы легко сейчас сломать ей шею, просто стукнув о землю со всего размаха, но прежде чем в ее голову пришла эта мысль, Мейбл оторвала подол у юбки со злостью на несчастную ткань, выпуталась и качнулась, подвешенная на хвосте точно на лиане в джунглях Джемеллы. Взмах кинжалом вышел совсем слабым, но приклеенные на его острие фулу метко прилепились на низ живота Паулины, взрываясь алыми искрами. Женщина закричала, сгибаясь пополам, и как могла взмахнула хвостом, намереваясь стряхнуть Мейбл или ударить ее о землю. Та изо всех сил изогнулась, вцепилась в толстую часть хвоста ближе к бедрам и вывернулась так, чтобы избежать сильного удара. Паулина начала бешено брыкаться и извиваться, пытаясь ослабить боль в обожженном животе и скинуть Мейбл, но та ловко соскочила сама, едва не споткнувшись а взрытые комья земли и не упав плашмя. Едва она успела развернуться, Паулина снесла ее мощным рывком и схватила когтистыми руками подмышки, поднимая высоко перед собой. Мейбл сжала пальцами рукоять кинжала до боли, жалея, что не попыталась подобрать отброшенный меч. Кусок которого на юбке упал в грязь, ноги в разодранных колготках были оголены почти по самые бедра. Паулина стиснула пальцы сильнее, и Мейбл почувствовала, как когти вонзились в нее. Девушка закричала от боли и тут же захрипела, когда паулина впила острыми зубами ей в плечо. Нет, нет, нет! заметалась испуганной птицей сознание Мейбл, она почувствовала, как челюсти паулины разжимаются, и она целится в горло, чтобы выгрызть одним укусом. Мейбл через боль подняла руки и уперлась изо всех сил в плечо и шею Паулины локтями, отодвигая от себя. Вы зря трепыхаетесь, мисс Саливан, вы все равно умрете сейчас. Паулина была прямо перед лицом Мейбл, ее черные губы и подбородок заливала кровь девушки. Желтые глаза с ниточками зрачков жадно всматривались в бледное лицо ведьмы, ловя каждую эмоцию. Мейбл было страшно представить, на что она сейчас вообще была похожа. Она не стала отвечать, чтобы не тратить силы, упираясь локтями в шею и плечи Паулины. В голове вспыхивали небрежно разбросанные у наставницы листы гласария, где от руки писалось о каждом чудовище. Наги любили играть жертвами, и это то, чем нужно было воспользоваться — поэтому Мэйбл просто стиснула зубы и позволила Паулине говорить одной. «Что такого есть, что вы не сдаетесь?» «Та глупая девчонка с золотыми волосами, брат, может быть, бесовы грехи, возомнившие себя ангелами Алторима, спасающими невинные души? Или мастера, молящиеся своему мертвому богу и невидящими просвета? Что, мисс Салливан?» Паулина встряхнула ее, еще сильнее вонзая острые когти в плечи. Мэйбл жалко вскрикнула и разозлилась сама на себя. Она посмотрела на Паулину иначе. Без прежней теплоты и сочувствия, а с самой настоящей ненавистью. «Вы не глупая женщина, госпожа ведьма. Я могу сохранить вам жизнь», — Вкрадчиво прошептала Паулина, и между ее черных губ, испачканных в крови, мелькнул раздвоенный язык. «А что есть у тебя? Альбрехт?» Не выдержав зло, выплюнула Мейбл, и самодовольное выражение лица Паулины пошло трещинами. Маска учтивости и покоя исчезла, ее глаза вспыхнули, и Мейбл поняла, что попала в точку, стискивая пальцами кинжал. Она подтянула ноги к себе, поджимая колени к груди, затем с рывком пнула в живот Паулины и оттолкнулась руками, что есть сил... Паулина согнулась, сдвинулась назад и попала хвостом на кусок пентаграммы, вспыхнувшей алыми символами в полумраке набегавших туч и начинающегося дождя. «Мисс Абриен» охнула от боли, отвлеклась, и этого хватило, чтобы Мейбл снова пнула ее и царапнула кинжалом прямо по шее, шепча заклинания. Паулина вскрикнула, выпуская Мейбл, и та рухнула на землю неуклюже, подвернув ногу и застонав от боли во всем теле, грянул гром и тучи, прорвались на землю холодным дождем, орошая пожухлую траву и палую листву. Мейбл Собрала последние силы и рванула вперед, выжимая из организма максимум. Она подскочила и вонзила кинжал прямо в центр груди Паулины, с хрустом пробивая плоти кости. Не сбавляя скорости, девушка всем телом навалилась на нога, обхватывая ногами хвост и шепча заклинания сквозь заливающую рот воду и кровь, заставляя захрипевшую Паулину податься назад и рухнуть в пентаграмму. Волосы мисс Абриен ореолом рассыпались прямо на алые символы, сиявшие через них. Ее распахнутые глаза впились в Мейбл, в немом ужасе, а рот широко раскрылся. Мейбл надавила на кинжал, вонзая его еще глубже, стискивая сбитыми коленями талию и бедра женщины, которые еще утром она восхищалась». Паулина вцепилась когтями в спину Мейбл в отчаянном жесте, изгибаясь, лупя хвостом по земле, но пентаграмма под ней сияла ярче и не давала подняться и что-либо сделать. «Нет! Альбрехт!» — застонала Паулина, глядя сквозь насевшую на нее девушку. «Альбрехт не придет!» Мейбл неожиданно для себя всхлипнула и вогнала кинжал по самую рукоять, пригвождая к пентаграмме, извивающегося, кричащего «Нага» под собой. Серые руки теней выскочили из символов, молочной дымкой заволокли тело Паулины, забираясь в ее рот, уши и глазницы, а затем также быстро покинули, оставляя лежать бездыханное тело чудовища под проливным дождем. Глаза мис Обриен потускнели. Приоткрытые губы застыли, а тело обмякло. Мейбл продолжала сидеть на ней, стиснув коленями талию и вжимая кинжал в ее грудь. Дождь хлестал по спине, мокрые растрепанные волосы облепляли щеки и окровавленные плечи. Мейбл медленно дышала, заново ощущая свое тело, чувствуя каждую рану и ссадину на коже, чувствуя боль в костях и мышцах. В голове было пусто, словно дождь вымыл все ее мысли. Мейбл вздрогнула от раската грома и отпрянула от Паулины в ужасе, от осознания сотворенного. Она медленно поднялась на ноги, отпуская кинжал и оставляя его воткнутым так глубоко, что сейчас казалось нереальным с ее силами такое сделать, как и начертить в разгар боя такую хорошую пентаграмму собственной кровью. Мейбл оглядела грязные руки, и исцарапанные в кровь локти под рукавами теплой рубашки и ободранные колени. Со стороны особняка раздался грохот, и двойные двери вышибло напрочь. Где-то закричали хранители очага и другие существа, а из проема показался оленей череп с украшенными амулетами ветвистыми рогами. Вольтар выбрался на ступени, и на его широкой красной ладони восседал мрачный принц Йохим в разодранной на боку водолазке. Ткань темнела от крови, и Мейбл даже отсюда видела, какой яростью полыхали глазницы Вольтара. «Мейбл!» Следом за Вольтаром выбежали подростки, и Джек с разгона заключил сестру в объятия. «Создатель, Мейбл, ты живая? Ты в порядке?» Мейбл обняла его изо всех сил, прижимаясь щекой к плечу и чувствуя, как его потряхивает от адреналина. «Да, я в порядке. Вы как?» «Целый! Вольтар вернулся очень вовремя!» Джек отстранился и, судя по его глазам, заметил за спиной Мейбл мертвую Паулину. Девушка не решилась проследить за его взглядом, мягко выпуская из рук. Вскользь, обменявшись безмолвными объятиями с Мейбл, Мэйбл с замиранием сердца наконец-то увидела Шерилл, спускающуюся по ступеням, самый последний. Она была еще более растрепанная, ее кремовое платье и теплые гольфы были перепачканы кровью, а в руке она сжимала какую-то продолговатую палку, похожую на ножку от стула. «Шерилл!» — шепнула осипшим от крика голосом Мейбл. «Ты жива!» — выдохнула Шерил, выронив ножку от стула, это все же была она, и прижав руки к рту. Она стремительно влетела в Мейбл, заключая в крепкие объятия и едва не до боли сжимая ребра. «Как и ты! Как и вы все!» Мейбл зарылась лицом в ее мягкие растрепанные волосы, чувствуя родной и успокаивающий запах цветочных духов с ноткой терпкого бергамота. Шерри уткнулась холодным носом в ее шею, туда, где не было царапин, и громко всхлипнула, пошатываясь и баюкая Мейбл в своих руках. — Я думала, она убьет тебя. Она не хотела нам помогать. Она бросила нас там. — Да, я тоже думала. Но... — Мейбл хотела сказать, но это я ее убила, но не смогла и прикусила изнутри щеку. — Паулина... — послышался приглушенный голос Йохима, а затем звук проминающиеся под ботинками травы и листьев. «Она не человек?» — дрожащим голосом спросил Джек. «Нет, она воительница из нагов. Во времена инкурсии их вид полностью уничтожили», — тихо ответил Йохим. «Но почему?» «Альбрехт», — неожиданно произнесла Мейбл, не оборачиваясь и продолжая гладить Шерил по волосам и спине, несмотря на дождь. «Она звала Альбрехта». «Значит, чад был прав», — нервно усмехнулся Джек. Мейбл прижала щекой к Шерилл, которая не желала от нее отлипать. Сил повернуться не было, уйти от дождя под козырек крыльца тоже. Раны пощипывало, хотелось просто лечь и закрыть глаза. Но Мейбл продолжала прижимать к себе Шерилл и смотреть в одну точку, приходя в себя. Внутри было пусто и глухо. Никто больше не произносил ни слова. Мейбл слышала шуршание по траве позади себя, слышала шелест дождя по листьям и земле, чувствовала холод от ветра и мокрой одежды, но продолжала стоять так. Выбитые двери сиротливо валялись на подъездной дорожке. В проеме показалась запуганная миссис конфетюр, прижимающая к груди запачканные кровью полотенце. Ее мягкие козьи уши жались к шее, а грудь часто вздымалась, как если бы она готовилась сорваться и убежать в любую минуту. Когда Мэйбл повернулась, Паулина все еще лежала в пентаграмме с изогнутым в хвостом и раскинутыми в стороны руками. Кто-то закрыл ей глаза, из-за чего могло показаться, что женщина спит, если бы не торчащий из груди кинжал и запачканный кровью подбородок и рот. — Нужно уйти в дом, спрятаться от дождя, — неожиданно сказал Вальтар, принимая человеческий облик и сразу накидывая свое пальто на плечи устало сгорбившегося Йохима. «Вам нужна медицинская помощь, господин». «Да». Альбрехт сбежал. «Да». «Я так и подумал». С горечью кивнул Йохим. «Вы в порядке, мисс Салливан. Вам тоже нужна помощь». Вежливо поинтересовался канцелярию, и Мейбл вздрогнула от своего имени. Шеррил прижалась щекой к ее груди и смотрела из-под налипающей на лоб челки на труп Паулины в немом ужасе. Ее сердце колотилось так быстро, будто билось прямо в Мейбл. «Да, я в порядке, но я убила...» Голос предательски сел. «Я убила ее...» «Не переживайте об этом. Паулина Обриен и Альбрех Деспар — предатели...» Мрачно и холодно бросил Йохим и развернулся, направляясь в особняк. — Идите все в дом. Вам нужна медицинская помощь. Вольтар разберется. — Слушаюсь, мой господин. Даже мокрый от дождя Вальтар выглядел собранным и безупречным. Все переглянулись, бросили последний взгляд на Паулину и направились следом за принцем в особняк. Паулина Обриен осталась позади, перед исходящим яростью Вольтаром. Ее удача заключалась лишь в том, что она уже была мертва. «Тем же днем в Ордене!» «Не желаете горячего чаю?» — послышался знакомый голос, и Грейден поднял взгляд. Перед ним стояла Мария в человеческом облике, и в ее руках исходили паром несколько простых стаканов на подносе. «Мария?» — удивился Грей, и сразу поспешил придержать готового подняться с колен Фергуса, положив руку тому на плечо. «Это горничная из дома Хайнца». «Откуда здесь чай-то взялся?» — хмыкнул снизу Фергус, держа на коленях увесистую стопку документов, вытащенную из ящика стола. После того, как исчез вольтар, они все равно остались в ордене, вычищая каждый закуток и ловя беглецов, а после отправились в административное крыло, где разместили свой штаб Орда Юниус, чтобы найти зацепки по местонахождению храма. Фраксион и Хайнц быстро вернулись из Севернолеси, куда грех отправил их сразу следом за канцелярию, чтобы разведать обстановку и узнать, нужна ли там помощь. Смерть Паулины и предательство сбежавшего Альбрехта потрясло всех, выбивая из колеи. На вопрос, знал ли об этом Хайнц, тот ответил, что нет. Мирза никогда не знакомил между собой доверенных лиц, поэтому это оказалось для него таким же потрясением, как и для всех. Убедившись, что в севернолесье все под контролем, все получили необходимую медицинскую помощь и приступили к поискам. «Здесь все-таки есть столовая», — ответил вместо Марии Хайнс, хватая с подноса стакан. Его правая рука была перевязана свежим бинтом, под расстегнутой до живота рубашкой тоже виднелись бинты. Из-за большого количества потраченной энергии регенерация греха замедлилась. «Отправил!» «Ее аж до столовой! За кипятком!» — фыркнул Фергус. «Она моя служанка! Не нравится! Не бери!» — недовольно отозвался Хайнс. Грейден закатил на это глаза, но чай все же взял, поскольку ужасно хотелось пить. «В шкафах только старые отчеты мастеров, да налоговые ведомости. Ничего стоящего!» — сообщил подошедший Алоизус и схватил с подноса стакан. «Спасибо, Мария!» Навье просияла от благодарности, и ее глаза на мгновение стали яркими, с черными горизонтальными зрачками. «Надеюсь, здесь все же будет хоть что-то», — ответил Грей, задумчиво глядя на то, как Фергус перебирает уже пожелтевшие папки, сидя перед распахнутым шкафчиком. «Тут тоже не густо, отчеты, отчеты, отчеты», — проворчал Грех. «Я что-то нашел», — послышался возглас Хальварда. Все устремились было к нему, но северянин оказался шустрее и грохнул толстую прошитую папку с торчавшими из нее разномастными листами на стол, отчего Фергус внизу чуть не подскочил. — О, создатель! Надеюсь, это оно, потому что мне уже надоело тут торчать! — с надеждой выдохнул Хайнс. — Мы за этим сюда и шли! — не удержался от шпильки Фергус, стряхивая документы с колен и поднимаясь. Хайнс на это только сильнее стиснул стакан в пальцах, и Грей даже показалось, что он услышал треск. «Здесь есть списки с печатями Деворика Хейла и других высших чинов Орда Юниус, приказы с подписями и блокнот с адресами», — сообщил Хальвард, вытряхивая содержимое папки на стол. Грей и Алоиза синхронно отставили чай, склонились над бумагами и принялись перебирать все, вчитываясь в рукописные строчки». «Вот, какие-то адреса». Грей распахнул блокнот пошире, показывая всем. Над его плечом привычно склонился Фергус, задевая волосами. «Это вот, в теневале. А это фальшивое имя, Джейкоба, как проводника», — кивнула Лоизус, проводя пальцем по строчкам. «А это что?» «Хм... Биг Это где?» — нахмурился Хальвард. а «Маленький городок на северо-востоке, ближе к границе с Гелитмонте, ответил Хайнс. «Что? Бывал там?» — хмыкнул Фергус, разворачивая сложенный смятый лист, который достал из стопки. «Где я только не бывал!» «Наш пострел везде поспел», — пропел Фергус. «Выражение Регинты как раз про тебя». «Город имеет значение?» для Орда Юниус, прервал их начавшуюся ругань Грей, не желая мешать личную неприязнь с работой. Он тоже был не рад такому тесному общению, но все сюда пришли, чтобы отвоевать орден и найти документы, указывающие на местонахождение второго кристалла и храма Мирзы, поэтому недовольство следовало придержать». Радовало, что не было вечно ворчащего Кейрана, поскольку его раны требовали более тщательного осмотра, иначе бы они с Фергусом могли на пару насесть на Хайнца. «Насколько я знаю, раньше там стоял большой храм Эрхи, а сам город разросся вокруг из-за большого числа паломников», ответил Хайнц, лениво допивая чай. «Здесь тоже Бигхед. «Целый список того, что необходимо доставить под личной печатью мэра». Грей не пожелал произносить ненавистное имя, проглотив горечь. А Лоизос будто что-то заметил в его лице, забрал из рук лист и вчитался в строки, округляя глаза. «Благовония с аккантом, серебряные чаши, свечи. Дальше можно не читать». «Значит, мир зарешил прибрать к рукам святую землю». «Как и все, что создал Эрха», — сказал Хайнс. «Здесь тоже очередной список поставок в Бигхвет и благодарственное письмо». Грейден подцепил пальцами еще один лист, затем пробежался взглядом по остальным. «Вот ты и нашелся, Мирза!» — раздался позади голос Фергуса, а затем он склонился чуть ниже и ткнул пальцем в миниатюрную карту Рафталии, нарисованную от руки и пестревшую отметками красным карандашом. Три места были обведены жирнее всех — Теневаль, Орден Мастеров и Бигхвет. Воцарилась тишина. Все обменялись понимающими взглядами, а затем снова посмотрели на карту. Они только что отвоевали Орден Мастеров, но расслабляться было рано, и все знали, что нужно двигаться дальше. Следующая остановка — Бигхвет. Пора было ставить точку.